В инманию показённой надобности. Принцесский долг. Ог стала королевой, их с инманцем венчали в храме. Но после этого почти весь январь, исключая новогодние праздники, мы репетировали длительную публичную королевскую свадебную церемонию, которую впоследствии не освещал только ленивый. Мне кажется, весь мир в курсе, чья жена её величество океана, и кто муж армарийской королевы. «По месту моей учебы по-прежнему делали вид, что я никакого отношения к королевской семье не имею. А то, что сессия с конца января перенесли на конец февраля – случайное совпадение. Так что я могла об учебе не переживать и жить во дворце. Это было обязательно, по крайней мере, пока все СМИ не покажут наших государей женатыми». «Я никогда не знала дворец таким шумным и суетным. Здесь толком не спали, и с утра до утра репетировали каждый свою роль в важнейшей церемонии королевства». Нас, принцесс, с утра будили на примерку нарядов. Оказывается, каждая из нас на три дня требовалась дюжина платьев. А верхняя одежда, а головные уборы, а украшения. Если нас, принцесс, покажут на весь мир на всеобщее обозрение, случай, кстати, беспрецедентный, неотразимая Жанна не позволяла нас снимать и фотографировать, то мы должны выглядеть по-армарийски основательно. Днём мы учились вести себя и держаться, если не по-королевски, то по-принцессски». Ню находилась в своей стихии, неутомимо примеряя роскошные тряпки и указывая дизайнерам, как лучше для неё. Дина хоть и ворчала на обилие посторонних, но тоже с удовольствием вертелась у зеркала. «Я же не в состоянии сутки напролёт наряжаться, танцевать, торжественно вышагивать и прочее. Если честно, я не видела необходимости в собственном участии. По мне, отлично бы справились и без младшей принцессы. Но все терпели, и я с ними». Когда поделилась сомнениями с Диной, понимания не нашла. Сестра горячо возразила. «Ты что, Маня, это наш долг. Мы должны поддерживать ОК всегда и во всем». Нам велено было ходить по дворцу в новых платьях и туфлях, привыкать, чтобы не споткнуться и не растянуться на скользком паркете. Нюшка, высоко держа красиво причесанную голову, произнесла издалека, поддерживая сестру. «Диана права. Мы принцессы Армарии», Дочери неотразимой Жанны, сестры её величества Океаны. «У тебя очень миленькое платье, Маня». Я случайно поймала укоризненный взгляд Дины, который она адресовала старшей, но у той голова была высоко задрана, а глаза обращены вверх. Я только беспомощно улыбнулась в ответ, путаясь в собственном платье. Когда Ню вот так идёт через анфиладу центральных комнат, окружающие невольно задерживают дыхание, встречаясь с красавицей». Стоит день улыбнуться, и вокруг неё уже общество. Я свои возможности знаю, мне-то чего обезьянничать. Не пришлось бы меня окружающим жалеть, мне этого очень не хочется. Я чутко ловлю любое слово. Нюшка права, на мне красивое платье, оно миленькое, а не я. Именно так и скажут другие. Никто не воскликнет чистосердечно и восхищённо. «Маня, ты красотка!» Передо мной разгуливает её высочество Анна, рядом морщица на тесные туфли её высочество Диана, а я – принцесса Маня. Ню говорила, как есть. Дина меня по-сестрински щадила. Я привыкла жить в окружении красивых старших сестёр и приучила спокойно относиться к собственной неказистости. Но прямо сейчас мне хотелось больше всего аккуратно переодеться в своё, домашнее, и сказать «пожалуй, хватит». То, что от меня никогда не ждали взрывов, и останавливала. Я всегда была тихой, где положишь, там и возьмёшь. Промолчала и теперь. Продолжила гуляние туда-сюда. Большие шаги не делать, голову не опускать, руками не двигать во время ходьбы, не спешить. Держать спину прямо, поворачиваться медленно. Выполнила три прохода, полегчала. «Её высочество к её величеству!» Издалека подал голос слуга и только потом появился с поклоном. Мы, три принцессы, остановились в разных местах прогулочной залы. Повела красивыми плечами Ню, обращая на себя внимание. «Которое высочество-то?» Насмешливо спросила Дина растерявшегося молодца. «Видно, новенький. Дину вся прислуга знает и боится». «Ее высочество Марианну просит к ее величеству». Полностью отрапортовал тот, но Дина надумала пошутить. Напустив на себя серьёзный вид, она холодно изрекла. «Да будет вам известно, милейший, что её величество океана никогда не просит, а всегда приказывает». «Идёмте», – прервала я веселье сестёр, и слуга поспешил мне открыть дверь, пропуская вперёд. Я старалась вышагивать по принцессски но, боюсь, это не было ни красиво со стороны, ни достойно. Одни муки. Ок, я нашла одну в её кабинете». В обычной одежде, с простой прической. Везет. «Ух ты!» – удивилась и обрадовалась сестра, глядев меня с головы до пят. «Тебе идет? Ну садись же, разговор есть». Оглядевшись и удостоверившись, что мы с королевой и сестрой одни, я скинула туфли на высоком каблуке и с ногами забралась в кресло. Ок хихикнула, но промолчала. А я, наконец, обрела душевный покой. «Еще бы расстаться с шикарным платьем!» «Мне надо, чтобы ты съездила в Инманию», — сказала негромко Ог. «Почему я не удивилась? Из-за ежедневных репетиций, наверное. Меня всегда оберегали, присматривали, а тут поедешь одна в Инманию». И я в ответ. «Без проблем. Там тоже это всё». Я кивнула на кружева нижних юбок, из которых торчали мои несчастные ноги. «Нет, обычный вид. Его Величество — мой король». Хочет, чтобы ты рассказала инманскому дворцу о приготовлениях к нашей свадьбе. Инманский монарх из-за занятости не сможет присутствовать на ней, но интересуется. Передашь письмо». Ок сделала глаза, чтобы вслух не говорить того, чему мы были участниками и свидетелями. «Мы, два короля, одна королева и одна принцесса, прекрасно знали, что давно все сделано, но нужно соблюсти приличие». Я поеду, в красках расскажу о приготовлениях к свадьбе человеку, который сам присутствовал на венчании своего брата и моей сестры. Я расскажу, лишь бы снять тесные туфли и не надевать никаких дорогих платьев. «На неделю», — предупредила ОК. «Не задерживаться, как раз появишься перед событием. Этот наряд возьми с собой, в инмании потренируешься». Я не огорчилась приказу. «Взять не значит носить, не так ли?» Я еду на неделю спокойной жизни. Согласна, согласна, согласна. В Инмании. За границей я никогда не была, тем более с полуофициальным визитом. Однако, въезжая в столицу Инмании, меня попросили пересесть в королевский автомобиль, и оставшуюся дорогу я принимала знаки внимания, которые оказывают королевским особам или членам их семей. Подъехав к огромному дворцу инманских монархов, с посторонней помощью я вышла и по дорожке между рядами почетного караула шествовала к стоящему же хозяевам. Ее Величество, очень запоминающаяся женщина, одетая с отменным вкусом, расцеловала меня в обе щеки и сказала от души. «Наконец-то мы воздреждались, милая! В вашу честь мы устроим бал!» Увидев, что я побледнела, его Величество мягко сказал. «Не переживайте, ваше высочество, мы дадим вам отдохнуть!» прошу И он предложил мне руку. Наш разговор шел в двух ключах. Его Величество про дорогу, я про предстоящую свадьбу в Армарии. Примерно звучало это так. «Как добрались? У нас тут снежно». «Спасибо, очень быстро. У меня к вам письмо. В Армарии все заняты предстоящим торжеством». «Наверное, вы хотите сперва отдохнуть?» «Письмо подождет. Вы же впервые у нас». «Я везде впервые, кроме Армарии, Ваше Величество». Боюсь потерять важный документ, я такая растрёпа. Не знаю, как её величество доверило мне такое ответственное поручение. Наверное, из-за присвадебной суматохи. «Что ж, прошу в кабинет», – улыбнулся король Инмании из-под локтя невыпускаемую руку. «Показывайте ваш важный документ». Я без труда достала книгу, из неё конверт, подала письмо, отошла, пока король читал послание. Была мысль потихоньку убраться, но Инманское величество – Подняв голову от бумаги, сказал с интересом. «Какая интересная у вас книга в руке. Неужели вы такое читаете, ваше высочество?» «Сессия скоро. Приходится читать, чтобы не завалить экзамен», — подала голос я, почти оправдываясь. «Вообще-то мне нравится, но я понимаю процентов на 30, а запоминаю и того меньше». «Потому что не надо зубрить, марианна Отдохнуть не хотите, значит? Тогда поехали». «Куда?» «Сегодня вторник». Музей выходной, но нам откроют. Проведу вам экскурсию по археологии. Я не стала возражать. Это лучше, чем бал или свадебная церемония. Увидев археологические находки, я забыла про стеснение и время. В разговорах и спорах я с удивлением обнаружила, что за окном уже темно. Спохватился и король. Как бы нас искать не начали. В машине он смотрел на меня виновато Еще от ее величества влетит сокрушался король. «Вы уж извините, Марианна, увлёкся». «Да всё в порядке», — искренне заверила я. «Я только не поняла, почему вы датируете ту посуду, помните, из кости, третьим тысячелетиям до нашей эры. Мне кажется, она помоложе». И мы вновь ударились в споры и доказательства. Сколько бы меня не возил Его Величество по музеям, выставкам и театрам, а Её Величество гнуло своё. Каждую трапезу говорила о готовящемся бале. Король спокойно выслушивал свою мать, окружающие радовались предстоящему торжеству, а я понимала, что мне этого не избежать. Убежала от одного, прибежала к другому. День перед балом дали мне отдохнуть. Король поди тоже был рад делами заняться, а не таскаться со мной везде. Этот день я в своей комнате, обрядившись в свое бальное платье, вышагивала в смятении. Не хватало мне опозориться в Инманском дворце. Наутро спать не пришлось. Разбудил стилист прическу делать. Завтрак, а потом обед принесли в комнату. С обедом как раз впорхнула одетая королева. Я уже облачилась в своё «удачное», как выразилось «Ок» и «миленькое» с точки зрения Ню платье. Вот только встать на каблуки раньше времени я не торопилась. Оглядев меня, её величество с одобрением кивнула «В вас, ваше высочество, есть шарм. Вы очень пикантная девочка». «Через полчаса у меня в Будуаре. Его Величество передаёт вам привет!» «Мы договорились, что выйдем вместе. Мне это удобно. Я же не знаю толком никого и ничего». В Будуаре её Величество была не одна. Женщины, как корзины цветов, окружали её, источая пряный аромат. Инманские моды были открытыми до неприличия, и я в своём почти полностью закрытом платье, а что мне открывать, выглядела, наверное, замухрышкой» королева подошла ко мне. «Зачем это лишнее?» Она легко сняла с моего носа очки, и я тотчас стала еще беспомощнее, а люди в комнате расплывчатыми. В зале громко играла музыка, вокруг я слышала ропот волнующегося людского моря, но мне, окруженную не людьми, а крупными смазанными пятнами, было не до королевских условностей. Угадав короля по скоплению вокруг него цветных пятен, то есть дам, я направилась в его сторону, удачно ухватив его за запястье. «Как не промахнулась-то?» Буркнула фразу приветствия и услышала от него. «Марианна, рад вас видеть. Я вас не узнал». «Да, Ваше Величество. На мне очень миленькое платье». проскрипела я тихо. «Извините за грубость, но мне нужна ваша помощь». «Что с вами случилось?» «Очки. Я решила, что они не подходят к платью и оставила их в комнате. Теперь не вижу ничего, кроме пятен». Не могли бы вы меня посадить в спокойное место? Обещаю больше не мешать вам отдыхать. Так лучше?» Аккуратно на лицо мне водрузили чужие очки, и мир приобрел прежние ясные очертания. Король улыбался, а я поправила чужие очки. «Чьи они?» «Мои». «Вы носите очки?» – удивилась я. «Ношу с собой, даже если в линзах». «Не подарите ли мне, барышня, танец?» «Если не уроню ваши очки». «Постарайтесь, они мне понадобятся». «Неужели у вас минус три оба глаза?» «Да! Надо же, у нас с вами столько общего!» И король ухмыльнулся. «Не скажу, что я без конца на балу танцевала. В начале бала с королем. И в заключительном танце тоже, кстати, с его величеством. Остальное время только и делала, что знакомилась с высокопоставленными инманскими особами, приседала да обменивалась вежливыми репликами». Вернувшись к себе в комнату по окончании бала, я сразу отослала королевские очки их хозяину и сняла, наконец, своё платье, решив, что самое страшное позади. Сесей и то легче. На следующий день я покидала Инманию. Надо же, неделя прошла как одно мгновение. Вспомнив, что я должна была подробно рассказать о свадебных приготовлениях, начала наверстывать упущенное, но его величество слушал без особого интереса. Видимо, у монарха были дела поважнее. Ее Величество зато слушала с неослабевающим вниманием. На прощание Его Величество сделал мне подарок. Открыв коробочку, я увидела очки в тонкой изящной оправе. Желаю вам не терять зоркости зрения, особенно в официальной обстановке. «Спасибо, Ваше Величество», – присела я. «На свадебной церемонии армарийских монархов обещаю, что буду в вашем подарке». Ее Величество океана упоминало, что из-за обилия дел вы, ваше высочество, не сможете присутствовать у нас. Думаю, вам в армарии понравилось бы. «Я был в вашей стране», – напомнил король и улыбнулся так, что я поняла свой промах. Я потупилась, не зная, что сказать, и так наговорила. «До встречи, ваше высочество», – поклонился инманский король. «Счастливо добраться». Передавайте привет будущему Его Величеству. Поздравления Ее Величеству. Я была рада откланяться. Эпохальное событие В день бракосочетания августейших особ я, как и все остальные принцессы, стояла наряженная в цвета армарийского флага, светло-зеленое платье с белой оторочкой и золотистым ободком. Я не волновалась, привыкнув, наконец, стоять, когда надо, или чинно следовать, когда требуется». Церемония не нарушалась до того момента, как жених с невестой вступили в храм. Только они под музыку и пение встали перед священником, как появились еще люди. Один из них остановился около меня. «Ваше высочество, приветствую! Опять вас не узнал! Выглядите сказочно! Ваше величество!» – поразилась я. – «Что вы здесь делаете?» – «Да вот, приехал проверить, носите ли вы мой подарок, как обещали. Не люблю врушек!» «Ношу, почти не снимая, Ваше Величество!» «А если честно, вспомнил, что вы меня приглашали на торжество. Пойдемте-ка к ним!» Король кивнул на пару в белом, а то уже кругом возмущаются. Я продела руку под его локоть, и тот повел меня к королям Армарии. Меня оставил рядом с Ее Величеством Океаной, сам занял позицию около брата, как тогда. Священник, наконец, получил возможность заняться прямыми своими обязанностями». Дождавшись, когда закончилось пение и ходьба гуськом друг за другом, то есть короля с королевой обвенчали, инманский монарх первым преподнес цветы океане, обнял брата, и все мы попали под вспышки и съемки. Затем началось настоящее торжество с криками, фейерверками, гулянием. «Мы поменялись с инманцем ролями. Теперь я его везде таскала, а тот послушно следовал за мной по открывшимся развлечениям, иногда отстраняя от меня проходивших людей». Народ высыпал на улицы и веселился от души. Его Величество следил за временем, и в положенный час я, как обещала, привела его к дворцу. Здесь его уже ждали, чтобы проводить с почестями в Инманию. «Рад, что приехал не зря», – на прощание сказал инманец. В ответ я посетовала, что из-за нерационально распределенного времени не смогла ничем его угостить. Уезжал его Величество голодным. «Это не последняя наша встреча». Стряхивая ладонью снег с моего плеча, заметил король. «Жду вас в Инмании в ваши свободные дни. Я еще не все вам показал, Марианна». «Буду рада», – вежливо сказала я, не зная, каковы на этот счет желания королевы. «Тогда не прощаемся. Бегите, не провожайте. Не люблю ни расставаний, ни долгих проводов. Пообещайте мне, Марианна, что мы еще увидимся», – попросил инманец. «Если вы настаиваете, Ваше Величество». Тот еле заметно кивнул, пожал мне руку и отошёл к ожидавшему его экскорту машин. Я прошмыгнула во дворец, стараясь выполнить наказ Его Величества. Не провожать, не смотреть вслед отъезжающим, не махать платочками и прочее. Я бежала в свою комнату, чтобы поскорее остаться одной, потому что я была полна событиями, впечатлениями, разговорами, взглядами. Теперь я знала, сказка – это не бал и танцы в левом неудобном платье. Это все ерунда, сказка, это серьезно.